«Великолепно!» — сказал мужчина. Он скатал пергаменты, осторожно положил их назад в футляр и сунул его в сапог. «Мой повелитель будет доволен. Что еще ты узнала, Аквали Нести? Я слышал, у тебя появился дружок-пуэльф, родившийся в...» «О!» Китя расхватила шнурки, затягивающие капюшон мужчины, опытным движением перетянула их и дернула полузадушенного человека к себе. «Оставь его в стороне от этого!» Сказала она ему опасно мягким голосом, не сулящим ничего хорошего. «Если ты думаешь, что я унижусь до того, чтобы спать с кем-то для получения информации, ты ошибаешься, друг мой. И ты совершишь смертельную ошибку, если скажешь или сделаешь что-нибудь, что вызовет у него хоть малейшее подозрение». В лунном свете блеснул клинок. В левой руке китиары оказался нож. Мужчина посмотрел на него, потом в сверкающие ярче стали глаза женщины, и поднял руки ладонями вперёд в жесте согласия и мольбы. Прости, Кит, я не имел в виду ничего такого, прохрипел он. Китиара отпустила его. Он потёршеее и утом, куда врезались шнурки. Как ты объяснила своё отсутствие сегодня? Я сказала ему, что провожу вечер со своими братьями. Теперь давай мои деньги. Мужчина извлёк из-под плаща сумку и передал её Китиаре. Та открыла сумку, повернула её к свету, И прикинула сумму денег на глаз, затем вытащила крупную монету, осмотрела её, сунула в перчатку и с довольной ухмылкой повесила сумку на пояс. Там, откуда взялись эти деньги, есть больше. Да будешь ещё какие-нибудь сведения о квалиности и эльфах, получишь столько же или даже больше. Нас устроит и сведения, на которые ты можешь просто случайно набрести. Китиара хихикнула. Деньги явно улучшили её настроение. Как мне связаться с тобой? Это сообщение в корыте. Я зайду туда, когда мне случится снова быть здесь. На той же вроде и сама собиралась на север. Женщина пожала плечами. Не думаю, пока что мне и здесь хорошо. К тому же я должна заботиться о моих младших братьях. Ах, как трогательно, осклабился мужчина. Они взрослеют и вскоре смогут пригодиться нам, продолжала Китиара, проигнорировав его замечание. Я видел их в городе. Может, мы и сможем сделать того здорового солдатам, хотя он неуклюжий, как тролль, и выглядит таким же умным. А вот другой, маг... По слухам, он довольно талантлив. Мой повелитель был бы рад присоединить его к своему окружению. Слухи угуд. Рейслин способен вынуть монетку из носа, вот и все, пожалуй. Но я посмотрю, что можно сделать. Кит протянула руку. Человек пожал ее, но не торопился выпускать из своей... «Повелитель Арякос будет рад, если и ты присоединишься к нам, Кит. Если поступишь к нему на службу, ты можешь стать прекрасным командиром. Он так говорит». Китиара вырвала руку и взялась за меч. «А я и не знала, что мы с его светлостью так близко знакомы», — медленно сказала она. «Я никогда с ним не встречалась». «Он знает тебя, Кит. Знает в лицо и по репутации. Он впечатлен, и это...» — мужчина указал на футляр с картами. впечатлит его ещё сильнее. Он готов предложить тебе место в армии. Наступит день, когда он будет править всем Ансалоном, а затем и всем Кринном. Неужели? Китиара подняла бровь, она выглядела изумлённой. У него, голубые не дуры, я смотрю. А почему бы нет? У него могущественные союзники. Кстати, вот о чём я хотел спросить. Как ты относишься к драконам? Драконы? Китиара удивилась ещё больше. Я думаю, они хороши для того, чтобы пугать ими детей. А тебе зачем? Да так. Но ты ведь не испугалась бы драконов. Я ничего не боюсь, ни в этом мире, ни в ином, сказала Китиара, и её голос приобрёл опасный оттенок. Кто-то считает иначе? Никто, Кит, ответил мужчина. Мой повелитель слышал от нас всех о твоей храбрости, поэтому он и желает, чтобы ты к нам присоединилась. Я счастливо здесь, сказал Акит, отмахиваясь от предложения. По крайней мере, сейчас. Как хочешь, предложение во имя таксис. Я опять что-то слышал. Ноги у рейста на затекли окончательно. Юноша больше не мог стоять неподвижно, и опять переступил, но тело его почти не слушалось. Движение получилось резким, и плохо прибитая доска под ним громко скрипнула. Шпион, холодно сказал мужчина. Взметнулся чёрный плащ. Собеседник Китиара одним прыжком оказался перед рыцарем и железной рукой схватил его за шиворот. Слова заклинаний вылетели у юного мага из головы на крыльях ужаса. Мужчина вытащил упирающегося рыцаря из-за дерева. Силой заставив юношу опуститься на колени, он стянул с него капюшон и, ухватившись за волосы, дёрнул назад голову так, что открылась горло, в которой раз за этот вечер красноватым светом блеснула сталь, но сейчас мужчина был готов использовать нож по назначению. Вот что мы в Нераке делаем со шпионами. «Остановись!» Ладонь Китиары вцепилась в запястье мужчины, заставив его выронить нож. Мужчина гневно обернулся к женщине. Его глаза горели жаждой крови, но лезвие меча у горла остудило его пыл. «Почему ты остановил меня? Я не собирался убивать его сразу. Сначала он бы рассказал нам все. Нужно узнать, кто платит ему за шпионаж». «Никто ему ни за что не платит», — презрительно бросила Китиара. «Если он за кем и шпионит, то только за мной». «За тобой?» — с сомнением в голосе переспросил мужчина. «Это мой брат», — сказала Киттиара. Рейслин съежился, не решаясь поднять голову. Стыд и замешательство охватили его. Юноша скорее предпочел бы умереть, чем испытать на себе гнев сестры, или, что хуже, ее презрение. «Он всегда был таким хитрющим», — сказала Киттиара. «Мы так и зовем его, Хитрюга. Поднимайся!» Приказала она и влепила Рейстину по щечину. Он почувствовал кровь на губах и сжался в ожидании нового удара, но его к великому изумлению Рейстина не последовало. Напротив, сестра крепко обняла его. «Так, но ну это тебе за то, что ты плохо себя вел», — весело сказала Киттиара. «А теперь, Рейст, позволь представить тебе моего друга. Его имя Болив. Он извиняется за то, что напугал тебя. Он принял тебя за вора. Ты извиняешься, Болив?» «Ага, извиняюсь», — подтвердил мужчина, оглядывая Рейстлина. «Неудивительно», — продолжала сестра. «В такое время здесь ошиваются только воры и прочие темные личности. А теперь отвечай. Как ты сюда попал и что здесь делал?» «Я был у безумной Мэггин», — прошептал Рейстлин, утирая кровь с разбитой губы. «Она нашла дохлую лесу, и мы ее изучали». Китиара сморщила нос и нахмурилась. «Это женщина-ведьма». Держись от неё подальше. Итак, братишка, неожиданно сказала она. Что ты думаешь о том, что мы с Болифовым обсуждали? Райстен постарался напустить на себя глуповатый вид, изображая бессмысленный взгляд и тупое выражение лица, какое обычно было у Карамона. Ничего, он пожал плечами. Я не так много слышал. Я просто проходил мимо и, ужец проворчал мужчина. я слышал шум, когда мы только начали говорить, кит. Он был здесь всё время нет сударь не был рейстлин говорил примирительным тоном я собирался пройти мимо но услышал как вы упомянули о драконах тогда я и остановился я не мог с собой ничего поделать мне всегда были интересны старые легенды особенно о драконах это правда сказала китиара вечно он сидит уткнувшись носом в книгу он безопасен балив так что перестань волноваться беги домой рейст Я никому не скажу, что ты был у той ведьмы. Их взгляды встретились. А я не скажу Танису, что ты встречалась ночью с другим мужчиной, — молча пообещал Рейслин. Китиара улыбнулась. Иногда они прекрасно понимали друг друга. Иди! Она подтолкнула брата. Рейслин зашагал по мостику, все еще ощущая привкус страха и крови во рту и боль в затекших ногах. Услышав звук шагов и испугавшись, что Балив преследует его, Райстин навернулся, но увидел лишь развевающийся плащ, мелькнувший на ступеньках, уводящих вниз. Китиара вытряхнула монету из перчатки, подбросила её в воздух, поймала и, перегнувшись через перила, крикнула в догонку мужчине: "Ещё встретимся". Райстин расслышал короткий холодный смех мужчины. Шаги были слышны, пока тот не достиг уровня земли и затихли. Гитара осталась стоять у бочки с водой, опустив голову и скрестив руки на груди, погрузившись в глубокие раздумья. Потом она передернула плечами, как будто стряхивая из себя все сомнения и вопросы, надвинула капюшон на лицо и направилась прочь быстрым уверенным шагом. Райстин пошёл домой кружным путём, который был длиннее, зато избавлял его от возможности снова пересечь дорогу сестры. Он обдумывал услышанное, пытаясь сделать какие-то выводы. На усталость мешало ему сосредоточиться. Он совершенно вымотался и теперь все силы уходили на то, чтобы заставлять себя передвигать ноги. Карам он, конечно, не спит. Он наверняка волнуется, а значит, будет задавать вопросы. Рейстин угрюмо улыбнулся. Даже врать не понадобится. Просто скажу, что провёл вечер с сестрой.